Глава 24. Обручальные кольца. Я поехала в город на автобусе вместе с Мирандой и Салли Н, которые собирались прошвырнуться по магазинам. Но мне нужно было потом встретиться с мамой и сестрой в ювелирном магазине Грина на Чорчгейт, присмотреть обручальные кольца. Я представляла интересы мистера Холта и должна была выбрать кольцо для него. «Может, лучше Джек выберет?» — предложила я. Но Джек сказал... «Нет уж, спасибо. Ненавижу выбирать обручальные кольца другим людям». Это была одна из самых смешных шуток Джека. Мы чуть не померли от смеха. А мистер Холт очень любезно сказал в ответ. «А в любом случае, Джек нужен на складе подснежника». Я расспросила мистера Холта про его предпочтения насчёт обручальных колец, и он выдал такую кучу остроумных замечаний, которые я не решилась бы повторить маме. А под занавес просто сказал А проще, без всяких выкрутасов, милая, что облегчало мою затачу, но делало её скучной. Когда я добралась до магазина, мама с сестрой были уже там, рассматривали кулоны. У мамы под горлом висел здоровенный уродливый крест со Иисусом в терновом венце. Я сразу перешла к делу и обратилась к продавцу, щуплому пареньку с кольцом из оникса на безымянном пальце правой руки которое оказалось чересчур большим для его тонкой кисти. И я подумала, что это должно быть свидетельство его гомосексуальности, но в равной степени может свидетельствовать о том, что ему удалось получить хорошую скидку. «Нам нужны обручальные кольца», — объявила я. «Для мужчины и женщины. Женщина», — тут я указала на маму, «хочет самое лучшее. А мужчина хочет что-то попроще, без выкрутасов». Продавец отошёл к стеклянным шкафам, стоящим вдоль стен вернулся. Вот это самые простые мужские. Он поставил передо мной на стол выложенную бархатом коробочку. А вот поставил он другую. Самые красивые женские кольца. Я подозвала маму. Массивное распятие переместилось на её грудь. Мы рассмотрели мужские кольца. Они уж очень простые, заметила мама. Он не хочет выкрутасов, напомнила я. Мы переключились на женскую коробочку. Коллекцию бриллиантовых, гравированных и вычурных колец разных оттенков золота. Это жёлтое золото, золотое золото, а это золото розовое. Вот розовое золото, а вот прелестное, покрытое родием, белое золото. Мы выбрали несколько колец и примерили их. А потом сестра сказала, что ей нужно по делу и что она вернётся через несколько минут. Я была в курсе, что она присмотрела свадебное платье в секонд-хенде «Война с бедностью» на Грэн-би-стрит, и мы обменялись понимающими сестринскими взглядами. Едва сестра ступила за порог, как на пороге возникли Миранда и Салли Н. Богом клянусь, я ей не говорила, куда мы собираемся, потому что Миранда тут же перетянет одеяло на себя. И хотя мама никогда не была о ней высокого мнения, сейчас ей очень понравилось, как Миранда руководила процессом, отпуская замечания — Взгляните, как оно играет на свету, и у вас будет всего одно обручальное кольцо в жизни. И это символ вашей любви. И прочие глупости, про которые я думала, что мама выше такого. Легко представить, сколько времени на это ушло. Часы отбивали одну четверть часа за другой, а Миранда не торопилась, требуя всё новых и новых образов и рассказывая, какое обручальное кольцо хотела бы сама. Конечно, покупать его она будет не здесь, а в Паппин на Бонд-стрит в Лондоне. Или даже у Тиффани в США, Америке, её словечко. А ещё она планирует заказать там столовый сервиз, копию того, что леди Бёрд Джонсон заказала у Тиффани для Белого дома, на котором 90 разных цветов и всякие листья и папоротник. Тут меня затошнило. Не только потому, что это вообще-то важное событие для моей мамы. Мы выбираем ей обручальное кольцо но ещё потому, что представила, как Миранда грузит Майка Ю омерзительными планами и невыносимыми претензиями. В итоге маме не понравилось ни одно из колец. Главная проблема заключалась в том, что она ненавидела сам институт брака, но любила своего будущего мужа. И никакое кольцо из тех, что показал продавец и о которых чирикола Миранда, независимо от того, как оно играет, не выражало маминых чувств — И хотя я нашла отличное простое кольцо для мистера Холта, она решила, что неправильно купить кольцо для него и не купить для неё. Поэтому мы решили на этом прерваться, и Миранда с Салли Н удалились. Мама сняла распятие, мы поблагодарили продавца, который был исключительно любезен, и собрались было уходить. Уже у самых дверей мамин взгляд упал на витрину с разномастными безделушками. «А здесь у вас что?» — спросила она. «Это всё подержанные вещи», — ответил продавец. «Но среди них есть пара симпатичных колец». И вот там-то они и лежали. Мама сразу влюбилась в традиционное ирландское кольцо «кладдах» — корона и две руки, держащие сердце, которое символизирует любовь, верность и дружбу. Руки — дружба, сердце — любовь, корона — верность. Это кольцо было из Голуэя, И даже с надписью, подтверждающей происхождение. Очень красивая. Мама обожала Ирландию, особенно западную, и говорила, что оттуда родом все лучшие творческие умы, и что у каждого блестящего писателя имелась сестра, которая рисовала как подорванная, и двоюродный брат поэт, даже более выдающийся. И все они умели строить каноэ и приручать животных. А потом продавец сообщил, что он и сам из самой сграфства Килдер и у него были скаковые лошади на ипподроме Курак. А мама, изобразив, будто понимает, о чём он, быстро сменила тему. В притык к ладаху на витрине лежало простенькое золотое колечко. «А это что?» — спросила мама. «Подержанное кольцо времён войны. Девять карат». Продавец взял кольцо с бархатной подушечки и уставился на него в свой крошечный телескоп. «Его вес меньше веса двух пени. Эти два кольца поступили вместе». «Вы хотите сказать, что эти кольца были женаты друг на друге?» — уточнила мама. «Полагаю, что так, мадам». «О, бог мой!» — выдохнула мама. «Невероятно, правда, Лиззи?» и Я подтвердила, что да. «Вам не кажется, что это самая романтическая история на свете?» — обратилась она к продавцу, и он согласился, что это и в самом деле романтично. И мама промокнула глаза. Но пока не вернулась сестра, мама не могла принять окончательного решения. «Я должна посоветоваться с дочерью. Мне всегда необходимо её одобрение». Я застыла. «Она ведь уже получила моё одобрение. Причём тут сестра?» Я думала, что это я, главная по одобрениям. Я больше на маму похожа. Лучше её понимаю. Я сказала, что эти кольца очень романтичны и тому подобное, «Да они, чёрт побери, маме самой понравились, и она плакала настоящими слезами. А теперь нам нужно ждать сестру, чтобы та выдала окончательное одобрение». И когда сестра вернулась две минуты спустя, с пакетом, продавец показал ей кладах и подержанное колечко, и она сказала, что кольца настолько идеальны и символичны, что она готова расплакаться, пусть и это и ничуть не свойственно. И продавец вздохнул с облегчением. «Погодите», — вмешалась я, — «Я не уверена насчёт женского кольца, насчёт этих маленьких ручек. Они похожи на обезьяние лапки». Но продавец, мама и сестра меня даже не слышали. В общем, мама расплатилась наличными и оставила кольцо мистера Холта, чтобы на нём выгравировали секретные слова. Прежде чем мы вышли из магазина, мама спросила, что у сестры в пакете. И та достала шёлковое платье, И это было, будто кто-то выплеснул на ковёр горшок сливок. Сестра подняла платье повыше, и мы разглядели вышитые виноградные лозы и кручёный шёлк на бретельках, а подол слегка зауженный, как бокал, кремовая лилия. «Что это?» — ахнула мама. «Оно стоит один фунт пятьдесят», — сказала сестра, что не было ответом на вопрос, но звучало как отчёт о выгодной сделке.